Шестой сон Полины. Полине снился странный парень, который приставал к ней возле подъезда. Потом он снился ей в высотке на площади юности. И потом она видела аварию, и там тоже был этот парень, только в роли её помощника. А потом он мыл салон машины после сбитого бомжа. А потом они целовались. Та часть сна, где они целовались, Поле особенно понравилась. Вместе с парнем, одетым в белый халат, они шли на вызов к пациенту с эпилепсией. И тут во сне... Она вспомнила другой сон, в котором этот самый пациент пырнул её ножом, и она закричала. Её парень отвлёкся, а пациент, который с ножом и эпилепсией, его ударил ножом из-за неё. Во сне её странный парень умирал у неё на руках. Он признавался ей в любви. Никто никогда не признавался Полине в любви. Тем более никто такой красивый и сильный, и добрый. Никто не умирал на руках Полины. Никогда. И Полина ревела, вспоминая другой сон, где её парень и она были в какой-то крепости, и Лео говорил ей, что он верховный маг. Поля требовала от него, чтобы он что-нибудь сделал, если он маг. И тот пообещал, что сделает так, чтобы этого дня никогда не было. И умер. Полина сидела над ним, её руки были в крови, её глаза были в слезах. Больше всего она мечтала теперь оказаться где-нибудь далеко-далеко. Она закрыла глаза, растирая по лицу потёки крови и слёз, а когда открыла, действительно оказалась в другом месте — в темнице. Той самой каменной сырой темнице, где вместо окна была железная решётка. Она подскочила к окну. Полина была уверена, что увидит там Лео. Но дорога перед крепостью была пуста. Слёзы снова потекли из глаз. Поля оглянулась и только теперь заметила, что в темнице находится не одна. На кровати, сложив руки на коленях, сидела баба Груня, Формально она приходилась из Полине прабабкой, но в семье все её звали бабушкой. Баба Груня была одета в старенькое ситцевое платье, в цветочек и тёплый стёганный жилет. Седые волосы повязаны цветастой косынкой. На ногах поверх простых серых носков – галоши. Деревенская бабулька как есть. «Здравствуйте, Баба Груня». Поля уважительно склонила голову. «Ну, здравствуй, коли не шутишь». Без намёков на юмор ответила гостья. Появление во сне давно почившей родственницы стало неожиданностью. Как-то Полина уже успела к Лео во снах привыкнуть, хотя толком не знала, когда это произошло. Во сне вообще сложно что-то понять и найти в нём какую-то логику. «Ни о чём не хочешь попросить?» — задала вопрос баба Груня. Поля помотала головой. «У покойников во сне ничего просить нельзя, а брать тем более». Суеверия суевериями, но сон со смертью Лео был настолько правдоподобным, будто всё случилось на самом деле. И с её смертью тоже. Только она не видела себя со стороны, а чувствовала изнутри. Но тоже не самые приятные воспоминания. Бабушка кивнула, показывая, что Полина угадала с ответом. «А спросить?» — снова заговорила она. Как ни старалась, Поля не могла вспомнить запретов на этот счёт. «Зачем вы мне снитесь?» — решила она зайти из козырей. «Мне казалось, тебе это нужно?» — невозмутимо ответила старушка. поля плохо помнила бабушку, а подсознание, оказывается, всё это время хранило её образ. Некоторые старушки, даже став сухонькими и сгорбленными, умудряются сохранять поистине королевское достоинство. Баба Груня была из их числа. «Зачем ты тогда рассказала мне сказку про рыцаря и проклятие обиженно спросила Полина. Маленькая девочка она верила бабушке безоглядно и рассказывала историю всем, кто хотел слушать или посмеяться. Последних было больше. «Это не сказка», — улыбнулась бабушка. «Тогда почему мне так не везёт?» — спросила, шмыгнув носом Поля. «Это неправда?» — отмахнулась баба Груня. «Почему меня никто не любит?» — пожаловалась Полина. «Вообще глупости!» Полина вспомнила сон, где они целовались слева и его признание — И почему-то чувство реальности этого сна не пропадало. «Где Лео?» — задала она, наконец, вопрос, который мучил её сильнее всего. «Он тебя ждёт». «Где?» «Там, где ты его найдёшь». «А где его найду?» «Там, где всё началось, на самом деле». «Пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что». «Уходи», — велела баба Груня. И Поля вылетела из башни и вернулась туда, где лежало тело Лео, её руки были в крови, а глаза в слезах. А потом сработал будильник. Поля помнила всё. Весь сон с самого начала до самого конца. И встречу у подъезда. И блондинку с каблуком. И высотку, где она уронила Лео. И аварию с бомжом. И нож в руке эпилептика. И бабушкины слова о том, что Лео её ждёт. Там, где она его найдёт. Там, где всё началось на самом деле. На самом деле, в первый раз Поля увидела Лео в окно. Или в окне. Что было во сне, а что на самом деле – И она вспомнила. В конце концов, ей нужно просто убедиться, что всё это — продукт больной фантазии. Она просто позвонит в дверь, извинится, скажет, что ошиблась дверью, и ещё раз извинится за ранний звонок и пойдёт на работу. Это за опоздание на работе ругали, а за то, что пришла раньше, ещё ни разу. Полина быстро привела себя в порядок и побежала на второй этаж. Сердце билось где-то в горле. Пару раз она подходила к двери, окна которой выходили как надо, подносила руку к звонку, потом обзывала себя звездонутой и отходила, но возвращалась снова. Потом набрала полные лёгкие воздуха, досчитала про себя до трёх и нажала. Ничего не случилось. В смысле, звонок сработал, но ей не открыли. Она постояла ещё немного и уже собралась уходить в странной смеси разочарования и облегчения, когда за дверью послышали шаги. Пульс, казалось, разогнался до второй-третьей космической, и сердце было готово покинуть грудную клетку. Дверь распахнулась, и на пороге стоял Лео. Голый Лео, почти голый. Вокруг его бёдер было обмотано полотенце. «Полина?» — радостно улыбнулся он.